Наконец, однажды после обеда случилось нечто, что могло послужить оправданием образу действий князя. Князь сидел за столом, разглядывая какие-то бумаги. Княгиня и Хорват по обыкновению сидели неподалеку от него. Она работала за пяльцами, он перелистывал какую-то книжку. Глаза князя невольно упали на эту книгу, и он пристально глянул на ее обертку, а потом на лицо молодого человека. Книга держалась кверху ногами, а глаза молодого человека скользили не только по книге, но просто где-то около н е ё и вдруг поднялись на княгиню. Князь невольно вместе с ним одновременно глянул на жену и встретил ее лихорадочно горящий взгляд, обращенный не на пяльцы и не на него, мужа, а на офицера. Сердце князя слегка ёкнуло. «Слишком огня много», — подумалось ему. Но в то же мгновение взгляд княгини с молодого человека перешел на него. В эту секунду князь ждал смущения, яркой краски, стыда, что окончательно убедило бы его и выдало княгиню. Он ждал этого смущения именно как доказательство того, что подозрением мелькнуло в его голове. Но вместо этого стыда и смущения, взор княгини, о б р а щ е н н ы й на мужа, вдруг засверкал еще ярче, и лицо как будто подернулось, едва заметную судорогой. Она даже как-то вся выпрямилась, оперлась на пяльцы, и весь ее разум, вся ее сила воли, энергия, вся страстность натуры, все сказалось в этом взгляде. И что же? Князь первый опустил глаза на свои бумаги. этот взгляд жены будто сказал ему, что вы смотрите, что вы видите, как вы смеете что-либо видеть, что-либо думать. Князь мгновенно, будто занятый бумагами, обдумал этот взгляд, взвесил все оттенки этого взгляда и лица жены, и ему ясно почудилось, что жена его, быть может, первый раз в жизни глянула на него с подавляющим презрением, с глубокую, д о х о д я щ и й до страсти ненавистью. Князь даже невольно вздохнул, сдержанно и прерывисто, ему стало жутко. До сих пор кроткая Маша страдала молча, увидала, как цветок, тихонько и не слышно, чахла, как говорит народ, таяла, как свеча, воску я р о в а как говорит песня народная. Князь бессознательно вдруг поднялся из-за письменного стола, и, будто не находя своих очков, вышел в соседнюю горницу. Словно электрический удар почувствовала княгиня на себе. В первый раз оставались они наедине, и она просто испугалась. Она замерла на своем месте и, не видя почти конвы, нервно быстро шила на удачу. Она ждала первого слова от молодого человека, даже страстно ждала, чтобы он скорее сказал хоть одно слово, потому что тогда у нее явился бы предлог или ей уже созданный нравственный повод мгновенно выйти из комнаты. Хорват, будто чувствуя, что будет стоить это одно слово, молчал как убитый и даже боялся поднять глаза на княгиню. Он сидел полной мыслью о ней, о том, что они в первый раз остались наедине, о том, что, быть может, она в это мгновение смотрит на него, Ждет, чтобы он взглянул, и, быть может, ее взгляд, которого он не видит, скажет ему так много, как еще ни разу не говорил. А между тем он положительно не находит в себе силы поднять глаза. Наконец, раненая рука, которой он придерживал книгу, нервно дрогнула, и книга упала на пол. Этого было довольно. Княгиня поднялась, как ужаленная, и быстро будто спасаясь от чего-то страшного, выскользнула из комнаты. Молодой человек тоже встал с места и пролепетал себе самому глухо шепотом. «Уехать? Уеду. Ничего не понимаю».